На месте секретарши в приемной сидел юноша лет двадцати на вид, хрупкий и белокожий, с такими длинными ресницами, что половина знакомых Крису девушек обзавидовалась бы. МакДугал прошел мимо, не глядя, и приказал отрывисто. «Сэмюэлс, сделайте нам кофе и никого не впускайте». «Да, мистер МакДугал», — ответил юноша, заливаясь краской. Он неловко вскочил, уронил ручку, полез доставать, со стола ему на голову посыпались карандаши, листы бумаги, какие-то крохотные записные книжечки. Полковник махнул рукой и распахнул перед Крисом дверь кабинета. «Проходи, устраивайся. Чего-нибудь покрепче, чая, кофе желаешь?» «Нет, дядя Джек, спасибо», — отказался молодой человек. «Я здесь с мамой, и она ждет меня к началу третьего заезда». «С мамой!» Полковник от чего-то помрачнел. «Но ничего, у тебя есть еще минут двадцать. Рассказывай, зачем ты меня искал?» «Собственно говоря, я искал директора и вовсе не знал, что это вы. Дело в том, что...» Он вздохнул и вытащил из кармана служебное удостоверение, карточку с печатью, загоревшейся алым и золотым, когда владелец приложил палец. «Следственный отдел городской стражи», прочел МакДугал. «Сержант! Вот как значит!» И сюда, в Линкфилд парк ты приехал именно в этом качестве? Сюда я приехал, потому что меня мама попросила составить ей компанию. Поморщился Крис. Кстати, ты заглянешь в нашу ложу поздороваться с ней? Прости, мой мальчик, но нет. Не загляну, твердо ответил полковник. Почему? Ей эта встреча не доставит радости, а мне принесет много горьких воспоминаний. И, прости уж... «Рассказывать о подробностях я не стану». Тут МакДугал взглянул на часы и изобразил лицом озабоченность. «Так, если ты хочешь вернуться в ложу к началу третьего заезда, то у тебя осталось 10 минут. Рассказывай». «Ладно», — подумал Кристофер, — «я тоже упрямый. Не расскажешь ты?» — спрошу у мамы. Он мгновение подумал и начал с вопроса. «Вы пришли сюда в июне?» Да. Джейн Пламптон уже работала? Нет. Полковник посмотрел на молодого человека с интересом. Мне пришлось нанять ее, чтобы хоть как-то разобраться в делах. Я же говорил, что мой предшественник Сол Ригби погиб. Ну вот, в том же экипаже ехали его постоянная секретарша и бухгалтер. Так что я пришел, можно сказать, в совершенно опустевшую дирекцию. Пришлось обращаться в агентство и нанимать временный персонал. В качестве секретаря мне прислали миссис Пламптон, и я до темного жалел, что в конце лета она решила уходить. Без Джейн я бы со всей этой...» Тут он сжал челюсти, стараясь не выпустить наружу грубые слова, просившиеся на язык. «Во всей этой ерунде» — не разобрался бы. И она, разбираясь в здешних бумагах, не говорила ничего о каких-нибудь нестыковках или чем то подобном. «Может, кого-то из персонала поймало на чем-нибудь не том? Или букмекеры левые тут паслись?» Тут Крис вспомнил знакомство с жучком и подавил усмешку. «Нет, ни Джейн, ни я сам, ни Конрад Атчесон это бухгалтер, ничего подобного не заметили. Конрад сейчас в отпуске, но я знаю, что он не уезжал из Люнденвика, так что с ним можно поговорить. Что до букмекеров... «Сам понимаешь, на ипподроме они необходимы. Но у меня вся эта публика вот тут!» И МакДугал продемонстрировал крепко сжатый кулак немалого размера. «А теперь объясни, почему?» – ты спрашиваешь. «В жизни не поверю, что эта женщина совершила что-то противозаконное». Крис посмотрел на часы и поднялся. «Дядя Джек, мне надо бежать. Ничего она не совершила, просто исчезла» и уже несколько дней ни маги, ни сыщики не могут ее найти. Мой номер коммуникатора у вас есть, а как с вами связаться?» Полковник молча достал из ящика стола визитку и отдал гостю. Уже в дверях тот приостановился и спросил. «Скажите, а волосы у него были коротко острижены и покрашены в синий цвет?» Если полковник МакДугал и удивился, то никак этого не показал. Он покачал головой и ответил. Нет, длиной до плеч и такие, знаешь, совсем белые, а снизу сантиметров на пять выкрашены в малиновый. Секретаря в приемной не было. Правда, судя по расколотой чашки и лужице сливок, сделать кофе он все-таки пытался. Крис покачал головы и подумал, что дядя Генри снова придется обращаться в бюро мисс Силверстон за временной сотрудницей.